Глава 53. Суфлер. «И я ему подсказываю, что в нашем мире...» Я посмотрела на Милу из-под «В вашем мире», — поправился он, — «принято дарить невестам колечко. Золотое, с драгоценным камнем, не меньше, чем с фасолину». Ха, «А почему не с грецкий орех?» Хмыкнула я насмешливо, пока до меня не дошел смысл слов. — Ты разговаривал с герцогом? С ума сошел! Ты бессмертный и дождешься новую попаданку-дурочку, а я... <по — Попадурочку! -по — захихикал миллилитр. Так и буду теперь тебя называть. — Не вижу ничего смешного! Взвизгнула я, совершенно забыв о том, что мой разговор с самой собой может кто-то услышать. Да я шептал прямо на ухо, не показываясь. Герцог мог подумать, что у него голоса в голове. «Какие голоса!» — ужаснулась я. «Какая невеста!» — хрипом вырвалась из груди. «Обыкновенная в красивом светлом платье!» «Ты!» — маленький коготок указал на меня. «Герцог хочет взять меня в жены?» Осознание сказанного ударило по затылку жаром и каким-то непонятным способом ухнуло камнем в желудок, заставляя подкоситься ноги. «Ну, наконец-то дошло!» Фамильяр закатил крохотные глазки, показывая всю степень своего «фи» к моей недогадливости. «Когда ты это узнал?» спросила я, бросив взгляд на закрытую дверь оранжереи. «Вчера!» Мышь улыбался. Когда его светлость провожал тетушку, получив перед этим родительское благословение на брак. «И сегодня». «И сегодня», — повторила я, приглаживая юбки простого платья, в котором я работала с растениями и мылом. «И сегодня», — заверил фамильяр, когда его светлость говорил с дочерью, рассказывая о своих планах, «На брак с тобой». «Мне нехорошо», — прошептала я, хватая за край столешницы и очень жалею, что дверь, ведущая на улицу, закрыта. «Мне катастрофически не хватало воздуха». Мил сделал кружок над рабочим столом, выбирая местечко поудобнее для своей мохнатой жопки. «А ты не понимала, к чему все идет? Спросил он по-человечески, закинув одну лапку на другую, и начал ею покачивать. Не просто же так его светлость врывался в спальню и дышал страстно тебе на ушко. В нашем мире это еще ничего не значит, как и в вашем. Ну да, согласился он и замолчал, давая мне время хорошенько все обдумать. А Ройд пригласил меня сегодня на ужин. Произнесла я, складывая в голове ребус из событий, сказанных слов, жестов. «Правильно!» — Мил чувствовал свое превосходство. «Там он и сделает предложение». «Как там?» — ахнула я. «При всех?» «Каких всех? Никого, кроме светлости, маленькой светлости и тебя не будет». Слуги, «Да почему тебя это вообще волнует?» — возмутился он. «Ты вообще категорически не собиралась выходить замуж в этом мире. Забыла?» «Забыла», — согласилась я. «Врала? Получается так. А ведь и правда, получается, что я врала Милу, тетушке Ройда, самому Ройду». «Да и себе яростно утверждаю, что брак и семья в этом мире не для меня. Я планировала быть самостоятельной и сильной женщиной, правда, с летучим мышонком вместо кота». «Согласишься?» — поинтересовался фамильяр. «Ой, отстань!» — отмахнулась я. «Выдумал что-то». «Я не выдумал!» — он вскочил и зло затопал лапками. «Я слышал все собственными ушами!» «Значит, ослышался!» «Я не мог ослышаться, если прятался в метре от герцога!» «Метр — это много!» Я раскинула руки в стороны. «Могло и показаться. И с твоим здоровьем у тебя вполне могли быть слуховые галлюцинации!» — привела весомый аргумент. Мил чуть ли не каждый день находил у себя признаки, в большинстве случаев, неизлечимых для этого мира болезней. «Да я здоров, как бык. И вообще, мы, существа, магические. Человеческие хвори не про нас. Правда? А кто три дня назад заставлял искать у себя и разминать седалищный нерв? А почему я, собственно, должен отказываться от бесплатного массажа?» «Хм, действительно!» — возмутилась я. «Ты сейчас думаешь не о том!» Мышонок выставил лапку, останавливая поток ругательств, готовых вырваться изо рта. «А чем же я, по-твоему, должна быть озабочена?» «Туалетом к ужину!» «В чем ты будешь принимать предложение его светлости?» «Нельзя же выглядеть как...» Садовница в один из главных дней жизни. Мелкий лент нанес сокрушительный удар. В мгновение я забыла о желании обхватить тоненькую черную шейку мыша и впала в ступор. Я не пойду на ужин, произнесла я. Сошлюсь на головную боль. Хворе лобная и весочная. Я показала на себе, где именно у меня будет болеть. «Ммм, mm. ну да, разумно. Ссылайся на самочувствие каждый раз в надежде, что его светлости надоест, и тетушка Джейн вновь приедет с визитом, не забыв прихватить с собой Ливет. Его светлость так одичает без женского внимания. Обозлится на тебя и весь женский люд, что подарит колечко с изумрудом этой козе с невинным личиком». Если ты думаешь, что так заставишь меня отказаться от плана, то ошибаешься, произнесла я твердо. Ну, не так и твердо, если говорить честно, мысли о любой левет в жизни Ройда так неприятно покалывали под ребрами, что я спустя пару минут размышлений произнесла. И вообще, Будет глупо выглядеть, если я приду на ужин вся из себя такая. Откуда мне знать о намерениях его светлости? Неткуда. Хм, действительно, хмыкнул мышонок, шумно выдыхая. Неткуда!